Раздел второй. Ты помнишь, как все начиналось? На уроках истории нам рассказывали, что у каждого исторического события есть причины и повод. Например, причин у Первой мировой войны был вагон и маленькая тележка. Но поводом для начала военных действий послужило убийство Ерцгерцега Фердинанда. Размышляя о том, как начинался деловар, я понимаю, что были и причины создания клуба, и повод. То, что подтолкнуло и уже не оставило иного пути. Причины создания клуба предпринимателей. В 2017 году в деловар вступила Вероника Кленц, владелеца компании, которая производит и продает в Южной Корее корейскую косметику через свою сеть магазинов. Она была замужем за корейцем. Им на двоих с мужем принадлежала компания. Они задумали привезти ее в Россию, чтобы сделать бренд и сеть магазинов, которые начнут продавать корейскую косметику. Забегая вперед, скажу, что они это сделали. каждым человеком, который хочет вступить в клуб, мы обязательно проводим собеседование. На нем мы всегда задаем традиционный вопрос «Зачем вам клуб?». Вероника даже растерялась, услышав вопрос. У нее не было опыта в России, ее первый бизнес возник в Корее. В этой стране все предприниматели являются членами клубов, а некоторые даже нескольких клубов. Если ты задумала расширить там бизнес, например, войти в новый регион, то начинаешь с того, что вступаешь в региональный клуб, а потом уже делаешь все прочее. И вот Вероника нам говорит, а разве можно иначе работать? Мы выходим на российский рынок, естественно, сначала мы вступаем в российский клуб. То есть в Южной Корее это является частью бизнес-культуры, которая в России еще находится в стадии становления. Мы начали понимать это только с 2012 года, когда поехали бизнес-тур по Германии и пообщались с немецкими предпринимателями. В 2003 году мы понятия не имели о том, что клуб – это часть бизнес-культуры, что весь мир живет так. Мы с Аркадием не знали об этом и начали изобретать велосипед, потому что еще до знакомства независимо друг от друга чувствовали, почему клуб нужен нам. Я назову три главные причины. Первая из них, конечно, информация. Информационный голод, так даже точнее. Требовалась информация, которую можно быстро найти, которой можно доверять. В 2003 году это был актуальный вопрос. В то время сведений не хватало. Книги по бизнесу привозили только из-за границы. Они были мало полезны для России. Налоговой инспекции, чтобы сдать декларацию, нужно было стоять в живую очередь несколько часов. Задать вопрос инспектору даже не приходило в голову. А что, можно было? Когда налоговой инспекции и полиции уже работали и имели разные полномочия, а законы, еще и написаны не были, получить какую-то информацию по бизнесу было невозможно вообще никак. Сегодня изменилось многое. но эта причина ничуть не потеряла актуальности. В ней просто немного сместились акценты. Конечно, сегодня, если вы решили открыть бизнес и задумались, скажем, какую форму выбрать ИП или ООО, у вас есть огромный выбор, как об этом узнать. Можно погуглить, спросить френдов в соцсетях, обратиться в специализированную компанию, сходить на семинар для начинающих и о Эврике мы до этого дожили, проконсультироваться в налоговой. Конечно, можно прийти и в клуб предпринимателей. В 2003 году ни одного из этих способов не было. Но выбрать между ИП и ООО – это даже не начало. Это этап, когда вопросы еще даже не начались. С каждым новым шагом в бизнесе вопросов прибавляется в геометрической прогрессии. Чем дольше вы идете, тем больше вопросов. По каждому вопросу нужна быстрая и достоверная информация. Иногда вам захочется детально проконсультироваться с тем, кто поможет проанализировать, рассмотреть все важные аспекты и найти правильное решение. Это не Facebook и вообще не интернет, потому что вы никогда не уверены в качестве информации. Вы даже не знаете, кто ответил на ваш вопрос, настоящий предприниматель или школьник, которому кажется, что он знает ответ. Консалтинговая компания – плохой вариант, потому что дорого стоит. Семинар тоже не подходит, потому что ответы нужны часто, быстро и по разным темам. И так далее. Деловар – сообщество только для владельцев бизнеса, в котором 650 человек из разных стран и сфер. Это лучший вариант и тревожная кнопка, которая всегда под рукой. Участники клуба выслушают в любое время, потому что даже в три часа ночи кто-нибудь из 650 человек не спит. Ответят быстро, потому что коллективный разум всегда знает ответ. Ответят достоверно, потому что отвечать будет предприниматель. Следующая причина – одиночества Наемный сотрудник на работе постоянно окружён другими наемными сотрудниками. Можно хотя бы поплакаться кому-то, что деньги тебе платят всего лишь два раза в месяц, и ты не успеваешь дожить от одной зарплаты до другой. Тебя выслушают, поймут и покивают. Предпринимателю иногда тоже хочется поплакаться по поводу того, что зарплата у него аж целых два раза в месяц. И ее нужно платить вне зависимости от эпидемии коронавируса и когда твоим сотрудникам свыше разрешено на работу не ходить. Вот только предпринимателю плакаться некому, потому что любая компания состоит из одного предпринимателя и многих сотрудников. Есть ряд вопросов в бизнесе, которые предприниматель не может обсуждать с наемными сотрудниками. А обсудить их хочется и получить взгляд со стороны и сформировать свое мнение в процессе обсуждения и узнать, как все это решают другие. Это очень-очень важно. Где в обычной предпринимательской жизни найти много предпринимателей в одном месте? Только в клубе. Причем не во всяком клубе, а в таком, который состоит из владельцев бизнеса. Туда не принимают наемных сотрудников, мнение которых в иной ситуации скорее навредит, чем поможет. Третья важнейшая причина – возможность вырваться из рутины. Она губит, погребает и закапывает бизнес. Но это было бы полбеды, как говорил Воланд. А беда в том, что она это делает незаметно. Ты вроде как решаешь все те же вопросы. Они нарастают, как снежный ком, ты уходишь в них с головой, решаешь, и тебе это даже интересно, но вдруг обнаруживаешь, что прибыль падает, и клиенты уходят. Чтобы этого не происходило, предприниматель должен быть не только внутри бизнеса, а над ним и вокруг него. Он должен чувствовать рынок, и что происходит, и какие общие тенденции, и чем Z-поколение так сильно отличается от Y-поколения. Он должен сопоставлять себя с рынком и чувствовать меняющиеся потребности людей. Это невозможно делать, сидя в коконе из своего бизнеса. Клуб — это возможность видеть разных предпринимателей на разных этапах, владеющих разной информацией. И это как раз та самая возможность держать руку на пульсе рынка. Глядя на других, можно видеть себя и свой бизнес со стороны. Я назвала три самые очевидные причины, почему предприниматели объединяются в клубы. Но реально этих причин гораздо больше. И пишу я это, опираясь на опыт деловара, но разные клубы работают по-разному и делают разное. Соответственно, они предоставляют предпринимателям разные возможности. Например, большие правительственные объединения могут лоббировать интересы средних и крупных предпринимателей, а также участвовать в создании законов. Деловар никогда не занимался этим, и у нас нет таких планов. Но это тоже вполне полезная деятельность клубов. Названные мною причины будут работать всегда, везде, где соберется больше пяти бизнесменов. Даже если ничего больше не создавать искусственно, а просто дать людям такую площадку, они ощутят пользу от объединения. Повод для создания деловара. А поводом, очевидно, послужила наша с Аркадием Лопуховым встреча. Еще до нашей встречи Аркадий понимал, что клуб предпринимателей очень нужен, и лично ему и его коллегам в бизнесе. И с одним из своих партнеров Сергеем Гольшей, размышлял над концепцией клуба. Они даже начали подыскивать помещение для встреч будущего клуба. В то время Аркадий и Сергей много курили и увлекались трубками. Практически все их коллеги-предприниматели тоже курили, тогда еще это было в моде. И курение оказалось чем-то таким, что будет неотъемлемой частью клуба, поэтому к помещению предъявлялись соответствующие требования. Нашли помещение с хорошей вытяжкой и системой кондиционирования. Но внезапно Сергею Гольша пришло в голову бросить курить. Кстати, это была чудесная история. Как-то Сергей и Аркадий закурили, вместе возвращаясь с какой-то встречи. Как бы бросить курить? задумчиво спросил Гульша, к тому времени их курительный стаж превышал десять лет. Что значит, как бросить? Ну, взять и бросить, если, конечно, ты действительно хочешь, ответил Аркадий. Но это же невозможно. Ты же снова захочешь курить и не бросишь навсегда. Это привычка, психологическая привязанность и все такое. Почему не брошу? Аркадий в этот момент докурил и бросил окурок в ближайшую урну. Вот, бросил. Сергей выбросил свою сигарету и ответил, ну так я тоже могу. Мол, ладно, пошутили и хватит, я же серьезно спросил. В последующие дни Сергей наблюдал, закурит ли Аркадий, чтобы немедленно достать сигарету и закурить самому. Но Аркадий действительно навсегда бросил курить, а с ним и его партнер. Позже Аркадий мне говорил, я вообще не понимаю, чего весь сыр бор с тем, чтобы бросить курить. Почему и тут умудряются создать глобальную мировую проблему? ты хочешь курить и куришь. Не хочешь — бросил. Если человек не может даже курить, бросить, и если это предмет для научения, чтения длинных книг, хождения по врачам, тогда что вообще этот человек может? Тогда он ничего не может, и нечем с ним говорить. И дел с ним иметь нельзя, потому что выходит, что он кругом от всего зависим и ни за что не отвечает. Я могу делать бизнес с человеком, который не курит, и с человеком, который курит, потому что хочет курить. Но я не возьму в партнере человека, который курит, но хочет бросить курить. Я просто побоюсь иметь такого партнера. На работу возьму, но в бизнес таким делать не стану. О, и раз уж заговорили о курении, хотя это не по теме, приведу еще анекдот. Был у нас знакомый, хотя почему был, но сейчас, надеюсь, есть Тимур Мамедов из Санкт-Петербурга. Но в прежние времена у него был сайт с разными материалами, помогающими бросить курить. Это был целый курс, рассчитанный на два или три месяца, результатом прохождения которого должно было стать расставание с вредной привычкой. Для Тимура это был в то время главный бизнес. Ко времени нашего с Тимуром знакомства Аркадий уже не курил, но у него работал кладовщик Юрий Михайлович. Его звали просто Михалычем. Он был хороший, заслуженный работник, но много курил. Однажды он серьезно заболел, и врачи сказали, что у него есть все шансы прожить еще достаточно долго, но при условии, что он бросит вредную привычку. А если он не бросит, то ему осталось совсем немного. Михалыч передал слова врачей Аркадию и прибавил. Да только это невозможно. Я начал курить восемь лет, а мне сейчас 63. Так что присматривайте, Аркадий Иванович, мне замену. Тогда Аркадий купил у нашего знакомого его методичку и подарил кладовщику со словами. Значит так, прочитаешь это и бросишь курить. А методика, как любая подобная методика, подразумевала не просто чтение материалов, а общение с Тимуром. Конечно, она требовала времени, в процессе которого человек работал над собой и расставался с вредной привычкой. Но Михалыч — человек военный, старой закалки. Он во все эти тонкости не вникал, а просто услышал то, что сказал Аркадий — прочитать и бросить. Спустя время Тимур звонит Михалычу и говорит «Ну как дела?». Михалыч отвечает «Отлично, бросил». «Что бросил?» — удивился Тимур. «Курить». «В смысле?» Так ведь Аркадий Иванович мне сказал, прочитаешь и бросишь курить, но я прочитала, бросил, хотя было очень трудно и поначалу ужасно тянуло курить. Но вернемся к теме. Я говорила о том, что еще задолго до нашей встречи Аркадий собирался создавать клуб предпринимателей. Правильнее даже говорить не создавать, а оформить и анонсировать, что есть такой клуб, потому что по факту клуб у него уже был и сложился сам собой. В самом начале бизнеса, когда Аркадий возил электронику из США, товара всем не хватало. Его выкупали по предоплате задолго до того, как приходила фура. Забирали товар оптовики, то есть тоже предприниматели, которые потом увозили его по разным городам России и продавались наценкой. В день, когда должна была прийти фура, все предприниматели с утра собирались в офисе «Аркадия» и ждали ее. Когда она приходила, сами разгружали и перекладывали товар в свои машины. Пока они ждали товар, обсуждали разные вопросы. И сам с собой получался клуб. Как я писала выше, такой клуб формировался везде, где собирается более трех предпринимателей. Клиенты, которые все сами были предприниматели, с нетерпением ждали встреч и даже готовили вопросы для обсуждения. Создавалось впечатление, что обсудить вопросы было чуть ли не важнее, чем купить товар. Они прикидывали, когда придет очередная фура и соберется их клуб. У меня в то время бизнеса еще не было, если не считать самозанятость. Периодически я задумывалась о нем, хотя понятия не имела, какой бы это мог быть бизнес. Перепирала множество вариантов, от кроличьей фермы до онлайн-продажи обучающих семинаров. Я уже была не наемным сотрудником, а сам занятой, и консультировала предпринимателей по вопросам маркетинга и продаж. В силу специфики работы я общалась непосредственно с владельцами компаний. Я с двух сторон понимала, почему нужен клуб. Во-первых, я четко видела потребность со стороны своих клиентов. Мне все время хотелось познакомить их друг с другом, поскольку я видела, чем один мог бы быть полезен другому, но не представляла, как это сделать. Во-вторых, я нуждалась в таком клубе сама. Я прибрала уже, как мне казалось, все способы начать свое дело. Но все никак не могла его начать. Получила экономическое образование, имела опыт работы в частном бизнесе, причем с нуля до самого верха. Получила MBA, консультировала разные бизнесы. Со мной начинала продаваться то, что раньше не продавалось – Мне хотелось не продавать знания другим, а использовать во благо себе и инвестировать в свое дело. Только я никак не могла начать и не понимала, что именно мне мешает. Только интуитивно чувствовала, что окажись я в среде предпринимателей сейчас, и у меня все получится. Было четкое понимание, что клуб нужен лично мне, и это не бизнес. То, что он может быть бизнесом, мне даже не приходило в голову. Деловых идей у меня и так хватало, поэтому я рассматривала клуб как инструмент, который поможет добиться целей в бизнесе. Если бы существовала такая среда для общения, дело сдвинулось бы с мертвой точки, рассуждала я. То, что в 2002-2003 годах в России называлось клубами предпринимателей, категорически меня не устраивало. Так или иначе, они все продавали понты, наверное, по старой английской традиции джентльменских клубов. Ты оплатил миллион рублей и знаешь, что вокруг тебя только те, кто оплатили миллион рублей. Те клубы имели неподъемный для меня входной барьер. Не то чтобы неподъемный, за МБА я заплатила в разы больше. Просто не хотела платить столько денег именно за взнос. Главное, что удручало, в тех клубах почти не было предпринимателей. Они тогда вообще предпочитали не светиться нигде лишний раз, не говорить о том, что занимаются бизнесом. И уж точно они не стали бы вступать в клубы до 2003 года. В тех клубах в основном встречались начинающие политики и плохие артисты. Я всегда испытывал недоумение, почему же их называют клубы предпринимателей, а не клубами, например, успешных людей. Кстати, эта тенденция так и осталась практически во всех современных клубах предпринимателей. Вас примут независимо от того, есть ли у вас бизнес или вы наемный сотрудник или госслужащий. Это, кстати, происходит именно по той причине, что большинство клубов делают прежде всего бизнес, и главная цель прибыль. Как же не принять человека, который принес деньги? Собирались те старые клубы в дорогих помпезных ресторанах. На сайтах у них обязательно упоминались почетные члены клуба, среди которых почему-то всегда числились два человека — тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков и знаменитый эстрадный певец Иосиф Кобзон. Их фотографии в то время красовались у 100% существующих клубов предпринимателей, прямо на главных страницах сайтов. Последнее смущало меня более всего, ибо ни Лужкова, ни Кобзона, как бизнесменов, я совсем не знала, а их политическая деятельность и эстрадное пение меня не интересовали. Как выяснилось позже, они, конечно, все же были предпринимателями, а у Лужкова еще и жена оказалась очень талантливая бизнесвумен. Но в любом случае, это был не тот бизнес, которому я собиралась научиться. Чтобы научиться ему, нужно было сначала построить карьеру певца, мэра или жены мэра, а мне хотелось строить ее непосредственно в бизнесе. Одним словом, все существующее мне не подходило, а деловара тогда еще не было. Да и сейчас для меня ничего не нашлось более подходящего. Сейчас уже есть клубы, которые ведут более-менее серьезную деятельность, но в России их ценник начинается от 5 тысяч долларов США. А я со своим прагматизмом не говорить же жадностью. Никогда в жизни не заплачу тысяч долларов в год за клуб. Создавать свой клуб как бизнес мне тоже не приходило в голову. Я представляла его себе как общественную деятельность, которую веду помимо бизнеса на добровольных началах. Но чтобы вести ее, должен существовать источник дохода, на который можно жить. К тому времени из моих клиентов, знакомых по МБА и посетителей мероприятий, на которых я бывала, потихоньку сформировался круг друзей-предпринимателей. Однажды на одну из наших встреч пришел Аркадий Лопухов. Так мы познакомились и начали создавать клуб, но мы тогда еще об этом не знали. Первая команда и первые участники клуба. Я уже много писала и еще буду много писать о людях. Все они реальные. В 99% случаев с подлинными именами. В одном проценте я позволила себе изменить имена или хотя бы поменять местами две буквы. Из контекста будет очевидно, когда имя не настоящее. Вообще клуб и его ценность — это люди. Не верьте, когда вам говорят, что она в чем-то другом. Мы делаем такие мероприятия или мы придумываем такой проект. Да-да-да. Какой бы вы ни платили вступительный взнос, а разброс цен достаточно высок — от 35 тысяч рублей в год, до полутора миллионов рублей в других местах, вы всегда оплачиваете ту пользу, которую получаете. Она состоит приблизительно на 20% из того, что делает клуб, и на 80% из круга общения. Главная тайна — не провести мозговой штурм и много чудесных мероприятий, а привлечь людей и создать из них костяк, и удержать его. Причем последнее самое трудное. Но тогда на стыке второго и третьего годов у нас еще не было клуба, а были просто встречи друзей. И было еще кое-что очень важное – атмосфера дружеской встречи. Это то, что мы сумели вынести оттуда, бережно пронести через все годы и сохранить на встречах деловар версии 2021 года. Мы встречались обычно в ресторанах, иногда вместе путешествовали, ходили в сауну. Словом, делали все, что, как правило, делают друзья. Общались, как общаются все друзья, но поскольку у большинства из них был свой бизнес, у одних зачатки, а у других уже много лет, получалось, что разговоры велись вокруг бизнеса. Тогда мы шутили, когда делишься яблоками, у кого-то их становится больше, но когда делишься проблемами, их становится меньше, потому что ты находишь решение. Первый костяк составляли Аркадий Лопухов, конечно. Про него я уже написала выше. Юрий Логачев, серийный предприниматель. На данный момент он создал пять бизнесов, четыре из которых продал. В то время его компания занималась биометрикой. Напомню, что это был 2003 год. До биометрических паспортов оставалось еще лет 15. Юрий сейчас остается членом клуба. Сергей Жибрик – владелец завода отопительных приборов в Волжске. Он друг Аркадия. Сергей приезжал на наши встречи из Волжска. Ночевал у него, а утром следующего дня возвращался назад. Сергей остается членом клуба до сих пор. Сегодня деловар посещает целая династия Жибриков. Пять человек с такой фамилией все предприниматели. Анатолий Белоусов – владелец компании по предпродажной оценке бизнесов. «Мы дружим», Анатолий часто помогал клубу, но больше не является его участником. Джанат Рашанова, предприниматель, который занимается производством и продажей экологических игрушек из дерева, бычков, лошадок и прочих щелкунчиков. Джанат и сейчас член клуба. Одна из ее игрушек стоит передо мной, когда я пишу эти строки и напоминает времена бурной молодости. Евгений Огнев, владелец фотостудии, но была ли она в 2003 году, не помню. Прежде как и Аркадий, он занимался электроникой, был одним из его клиентов. Евгений сейчас в клубе. Сергей Сидоренко, он жил в Питере и там занимался недвижимостью. Строил и сдавал в аренду офисные помещения. Он не часто у нас бывал так, как жил в Питере. Кроме того, у него-то как раз уже был действующий клуб, ПКСД, Питерский клуб своего дела. Кажется, он создал его в 2002 году. Был среди нас и Сергей Спирин, в то время он занимался обучением азам инвестиций. И сейчас он ведет, как мне кажется, самые полезные блоги об инвестициях. Был Виталий Минуковский и Дмитрий Кравцов, которые в то время создавали бизнес, как и я. Был Тимур Мамедов, тот самый. Он владел компанией, которая помогала бросить курить. А позже еще он открыл производство в Санкт-Петербурге и производил рекламные магнитики на холодильнике. Это был первый костяк, то есть люди, которые почти не пропускали встречи. А бывало у нас много людей. Приходили и чьи-то друзья, и партнеры по бизнесу. Первый деловар, который пока не клуб. Наблюдая за нашими встречами, за тем, какие люди к нам приходят, какие проблемы решаются, какие находятся решения, я все время думала, да вот же оно, вот именно то, что я хотела найти в других клубах предпринимателей. Вот именно такое сообщество, которое нужно мне, чтобы создать бизнес. Тут это становилось уже просто делом времени. Мне хотелось рассказать об этом другим предпринимателям и тем людям, которые, как и я, только собирались что-то начать. Я рассказывала везде, где могла. Как-то я рассказала о встречах знакомым предпринимателю из Ростова-на-Дону Алексею Тихонову. Он тогда, по-моему, занимался книгоиздательством, а сейчас у него известный в городе и уже за его пределами журнал «Рыбацкое счастье». В то время у меня была на портале subscribe.ru рассылка, в которой я рассказывала о консалтинге и о своих проектах. Алексей стал главным человеком, хотя мне об этом говорили многие люди, которые, получив по почте какой-то мой восхищенный рассказ, настоятельно рекомендовал открыть рассылку именно о клубе и начать записывать все эти рассказы. В 2004 году Анатолий Белоусов зарегистрировал новую рассылку о Московском клубе предпринимателей «Секреты бизнеса». Предприниматели рассказывают. «Я не придавала этому значения, но случайно именно это стало новым этапом в развитии деловара». Рассылка была бесплатной для подписчиков, ее рекламировал и продвигал сам портал Сабскрайб.ру, а я только была автором. А Сабскрайб.ру зарабатывала на том, что продавал в рассылках, которых на тот момент было уже около миллиона, рекламу. Я начала рассказывать о наших дружеских встречах. С самого начала у рассылки было три подписчика Анатолий Белоусов, Алексей Тихонов и Аркадий Лопухов. Спустя месяц их было уже 2000 человек. К концу года 5000 и так далее. До сих пор на встречи могли попасть только наши знакомые. Новых людей всегда кто-то приводил из-за И тут впервые образовалась ситуация, когда нам стали писать предпринимателя и спрашивали, можно ли присоединиться к нам. Мы поначалу удивлялись, не знали, как быть. Но представьте, вы решили встречаться с двумя друзьями, и тут незнакомый человек спрашивает, а можно я тоже приду? Но мы радовались. Чем больше предпринимателей, тем полезнее были наши встречи. И мы стали разрешать приходить всем желающим. Тогда быстро мы выросли из ресторана, где встречались чаще всего. Однажды пришло человек двадцать, дискуссия оказалась очень интересной, а официанты и музыка страшно этому мешали. И мы поняли, что нужно искать помещение, где будем встречаться. Нашли наше первое помещение в театральном центре на Дубровке. Это было через год после теракта, который там произошел. Оттуда мы переехали в библиотеку. Позже сняли наше первое долгое место – подвал на Ленинском проспекте. В то время это были просто дружеские встречи, и мы еще не называли себя клубом. Но с тех пор мы начали встречаться в отдельном помещении, а не в ресторанах. Места стало много. В нашем первом зале было, наверное, место 60-70, и вмещалось человек 60. Так как помещение оказалось удобнее бронировать на определенный срок вперед, мы решили встречаться каждый второй и четвертый вторники месяца. Так оно и повелось. Многое изменилось с тех пор. Но почему-то именно второй и четвертый вторники месяца осталось. Итак, у нас все еще не было по факту клуба. Не было взносов, не было кассы. Непонятно, кто был членом клуба, а кто нет. Потом по этой причине мы много разговаривали с Аркадием, какой день правильно считать датой рождения клуба. Сперва я говорила, что придумала клуб в 2000 году, когда еще не знала Аркадия. Но он парировал, что примерно в 1998 году он уже искал помещение для клуба, а до нашей встречи оставалось еще лет пять. Тогда мы подумали, что днем рождения правильно считать первую официальную встречу, которую уже назвали не просто дружеской встречей, а встречей клуба. А первая встреча клуба, которую мы так назвали и заранее анонсировали, прошла в начале 2004 года. Значит, 2004 й Но и это не вполне правильно. В 2004 клуб еще не сформировался как клуба, куда она приведет, во что лица отнюдь не стало понятным. Тогда 2005 или вообще 2007, когда состоялась первая официальная регистрация. Но все же мы были знакомы с 2003 -го года и уже встречались по вторникам в одном и том же месте. К нам даже можно было прийти в гости. Просто мы еще не придумали название клуб и не стали себя так называть. В конце концов, датой рождения клуба было решено назначить 26 октября 2003 года. Это была единственная дата встречи в 2003 году, которую мы помнили точно. Остальные даты 2003 года мы просто не помнили. Две аксиомы партнерства и о партнерах в деловаре. Вообще, тема партнерства в деловаре – притча во языцах. Если кто-то случайно говорит про партнерство в бизнесе, все немедленно оборачиваются на Аркадия. Аркадий Лопухов известен как самый ярый противник партнерства в бизнесе, и неважно с кем. И это узнают все, кто вступают в деловар чуть ли не во время первого собеседования. Потому что Аркадий обязательно спрашивает, есть ли партнер, кто он, сколько лет вместе, задает еще 2-3 вопроса в зависимости от ответов на предыдущие. Далее он прикидывает, сколько времени у людей есть до разрыва партнерства. И сообщает об этом ошарашенному новичку как-то так. «Ну, у вас есть еще пара лет, а потом вы разругаетесь и будете делить бизнес. Рекомендую подготовиться прямо сейчас». Человек, естественно, возражает, что это все вообще не про них, потому что они же с первого класса школы вместе. Дружат с семьями и ни разу не ссорились. А спустя срок, обозначенный Аркадием, забегая наперед, скажу, что он редко ошибается. На какой-нибудь очередной встрече клуба подходит к Аркадию тот человек и говорит, «А можно с вами переговорить?» а потом спрашивают, «Как? Откуда вы могли знать? Ладно, но как вы, черт возьми, узнали срок и причину разрыва?» История эта повторяется в деловаре постоянно. При этом многие не знают, что у Аркадия было много бизнесов и больших, и средних, и малых. Иных уж нет, а несколько работают и сегодня. Но все его бизнесы, начиная с первого, велись только с партнерами. Аркадий не вел ни одного бизнеса в одиночку. Особенно люди недоумевают, когда это узнают. Ведь Аркадий афиширует и везде рассказывает, что он ярый противник партнерства. При этом он часто забывает упомянуть, что у него все бизнесы были и есть, только с партнерами. И люди сделают вывод, что раз человек так говорит, то у него самого партнеров точно нет. Отнюдь. Человек так говорит именно потому, что у него очень богатый опыт работы с партнерами. Также правильно спросит меня, что вы на самом деле думаете. Как правильно, не знаю, а думается мне так. Абсолютное большинство партнерств когда-то заканчивается. Вообще заканчивается все. Это, вы знаете, еще философ подметил. Так и сказал, все пройдет. Всегда завидовала тем, кто умеет верить в вечную любовь. Но у всех историях такой любви есть важное ключевое событие. Умерли в один день? И добавлю, это произошло чуть раньше, чем любовь прошла, а помидоры завяли. Именно по этой причине, что мы рано умираем, у нас есть иллюзия чего-то вечного. Вечной любви, вечного успешного партнерства. Мы не думаем о том, что все это успеет закончиться, вероятно, раньше, чем мы умрем. И всегда есть очень небольшая вероятность того, что отношения нас переживут. Все отношения заканчиваются. Одни при нашей жизни, а другие тоже бы закончились, но просто мы до этого момента не дожили. В детстве папа читал нам с братом на ночь сказки, которые так и заканчивались. Они жили долго и счастливы и умерли в один день. Потом он закрывал книгу, уходил из комнаты и гасил свет. А я лежала и долго думала, Но в один день это понятно. Но все же кто раньше? И ведь первый умер по какой-то причине, а второй, очевидно, от горя, что умер первый. Так вот, аксиома номер один. Вечных партнерств не бывает. Вечного вообще не бывает, не предусмотрено устройством этого мира. Но бывает так, что человек умирает раньше, чем заканчивается его партнерство. И аксиома номер два. Вы никогда не построите ничего великого в одиночку. Даже не великого, а просто крупного бизнеса не бывает в одиночку. Бывает, что строил один, а вырастает что-то большое – Евросеть, Связной, Андрей Каркунов. Но потом 90% покупают группы других или несколько групп других. В конечном счете весь большой бизнес принадлежит многим людям, а не одному, и управляется тоже многими. Если остаться во главе великого дела одному, высока вероятность, что оно потихоньку забуксует, перестанет быть великим, деградирует обратно в средний бизнес, а из него в малый. И окажется, что вовсе ничего не построили. Люди — вот кто создает и определяет величие. У Аркадия никогда не было малых бизнесов, если не считать сам Делавар, Поэтому, конечно, всегда были партнеры. Но вернемся к деловару, потому что у нас своя партнерская история. Первая партнерская история для меня, так сказать, первый опыт. И далеко не первая для Аркадия. Дело в том, что все начиналось с дружеских встреч и не планировалось как бизнес. Потом, непонятно в какой момент, стало планироваться еще не как бизнес, но как некое общее дело. У каждого из нас было свое дело, а клуб – это такое общее коллективное дело. И мне поначалу казалось, что должно быть именно так. Такой вот пионер-лагерь, когда все дружно, в галстуках и весело делают вместе. Аркадий на тот момент был немного в стороне от административных вопросов. Он был самым активным членом клуба, всегда готов за все платить – Но он не был тем человеком, с которым я советовалась, как нужно делать. Я не говорила ему свои мысли, он не спрашивал, не знал, что у меня на уме. А я думала так. Анатолий Белоусов, я, Аркадий, Юрий Логачев, Джанат Рошанова и остальные. Все мы партнеры. И когда приходил Евгений Огнев или Тимур Мамедов, тогда вот еще пришли партнеры. Причем я полагала, что партнеры мы равные. Но позже оказалось, что в общественном деле работают всего два человека. Анатолий Белоусов и я. Остальные рады, что работа идет, готовы давать советы, но и только. Далее, когда у нас появились первые расходы, оказалось, что далеко не все партнеры спешат скидываться. Они долго обсуждают, надо ли скидываться, кто именно так решил, было ли у него право такое решать. При этом никто не обсуждает, остается он партнером или нет. Конечно, да. Просто надо подумать, буду ли оплатить. Эти разговоры, бесконечные встречи и письма отнимали практически все время. Оказалось, что количество партнеров невероятно тормозит процесс. Оно его просто уничтожает. Дело не доходит до процесса, потому что у всех 15 человек разные представления о том, что делать и как. Очень долго приходить к единому знаменателю, и не всегда это получается. Наступил момент, вероятно, когда надо было поставить вопрос ребром. Кто становится партнером, а кто остается друзьями партнеров? Такой вопрос могли бы задать Аркадий или Юрий Логачев как самые опытные из нас в бизнесе. Но Аркадий самоудалился и только за все платил писал, что на все согласен. А Юрий Логачев тоже не принимал активного участия. Одним словом, никто такой вопрос не поставил, все сложилось по-своему. В какой-то момент я написала партнерам, что немного не так вижу ситуацию, как она складывается. Мне казалось, что все партнеры должны быть задействованы более плотно, как в работе, так и в оплатах. Кто-то мне ответил что-то вроде «ну вот и скатертью дорога, никто же не мешает делать свой клуб так, как ты его видишь». Ответил кто-то один, но и остальные не возразили. В этот момент, выждав, возразит кто-нибудь или нет, из небытия появился Аркадий. Как оказалось, он все внимательно читал. Я думала, что он занимается своим бизнесом, поэтому ему все равно, что произойдет. Спустя день он написал в ту рассылку письмо о том, что слова совершенно верные. Именно так и нужно сделать. Людмиле надо не доказывать свою точку зрения, а идти и одной создавать свой клуб. И резюмировал знаменитые цитаты из фильма «Покровские ворота». И заметьте, не я это предложил. То есть человек, который написал «Скатертью дорога», имел в виду, что они могут делать свой клуб и без меня. И почти сутки я думала, что моя клубная история на этом и закончилась. Меня просто из нее нежно убрали. Я так считала, пока не появилось письмо Аркадия, в котором он разъяснил, что да, действительно, все могут делать клуб без Людмилы, точно так же, как Людмила может делать клуб без всех. Кто-то возразил, позвольте, но мы же все партнеры. На что Аркадий ответил, вы да, но Людмиле вы сказали «Скатертью дорога», значит, она уже не партнер. У вас было время возразить, но вы же не возразили. То есть вы ее исключаете из состава партнеров. Значит, она имеет полное право делать клуб сама. Закончилась партнерская эпопея тем, что Анатолий Белоусев взял самоотвод и заявил, что больше участвовать в клубе не будет. Могу только догадываться, в почему. А, впрочем, он жив-здоров, и у него можно уточнить проваль Людмилы, когда строят такие предположения. У нас с Анатолием видение дела полностью совпадало. Мы оба не планировали строить клуб как бизнес, а видели его как общественное дело, которое Аркадий, шутя, называл пионерским лагерем. Но пионерский лагерь развалился. Кто-то предложил мне уйти, а Аркадий еще и поддал пинка, чтобы не оставалось пути назад. В тот момент, когда стало очевидным, что пионерский лагерь развалился, Анатолий и ушел. Другого видения клуба, кроме как общественного дела, в котором все друзья и нет никаких конфликтов, он, очевидно, не имел. Да и у меня был продолжительный ступор, когда я не очень понимала, как быть дальше. Но я продолжала работать просто потому, что аренда нашего помещения была оплачена на длительный период, и деньги никто бы не вернул. И я подумала, будь что будет, этот период я дотяну, а там посмотрим. Когда вспоминаю тот период, все время думаю, а если все же пионерский лагерь, когда все партнеры делают коллективное дело, могло бы так сложиться? Бывают ли такие организации достаточно продолжительным сроком жизни, скажем, 10 лет и больше? Как именно должно было пойти дело в тот момент, когда мы начали ссориться и видеть дальнейшие пути по-разному? Или такой конец был предрешен? История оставила вопрос открытым, мы пошли другим путем.